Часть третья. Сияющая во тьме. Любовь — это тот свет, перед которым тьма отступает в бессилии. Наталья Калинина. Глава 1 Гриша. Слава медленно ступала босыми ногами по выжженному, некогда цветущему лугу. Суровый неприятный ветер обдувал ее лицо, и она тяжело через силу переставляла ноги. Она знала эти места поля ее детства. Именно здесь когда-то давно она бегала девочкой вместе с Яриком. Выйдя на небольшой пригорок, она увидела сидящую на пне молодую женщину. Услышав шаги, женщина обернулась. Направляясь к ней, Слава в какой-то миг издала радостный возглас, узнав в поникшей плечами деве покойную матушку. Девушка со всех ног бросилась к Мирославе, как когда-то давно, еще в детстве. Женщина тоже была босса в убогом грязном рубище с распущенной светлой косой. «Матушка!» — воскликнула Слава, останавливаясь в двух шагах от Мирославы. Только после этого женщина обратила на нее свой взор. Лицо покойной матери было неимоверно печально, а ее глаза выражали боль. «Ты такая непослушная, дочь моя!» — вдруг вымолвила Мира. Опешив от слов матери, от того, как она холодно говорит с ней, девушка удрученно спросила. «Матушка, вы разве не рады видеть меня?» «Слава, ты совсем не слушала меня!» «Но что я сделала не так?» «Я велела тебе хранить древний алмаз, как зеницу ока!» — воскликнула с горячностью Мирослава. «А ты отдала его и отдала в дар! Как ты могла так ослушаться меня?» «Матушка, но вы же сами благословили меня на союз с этим человеком!» — выпалила в свою защиту девушка. «Я велела тебе ехать в Архангельск, а ты что натворила?» Как же теперь ты исполнишь то, что было предначертано тебе светлыми богами?» Прошептала Мира, и её образ стал отдаляться. Слава бросилась за матерью, надеясь нагнать её, и закричала ей вслед. «Я так запуталась, матушка! Я так виновата! Я знаю о том, что я должна сделать!» «Очисти свой разум и душу от тьмы, и увидишь свет. Он укажет тебе истинный путь». Еле слышно твердила Мира, а ее дух улетал все дальше и дальше, и через миг вовсе исчез в облаках. Вся в слезах девушка упала на колени, протягивая руки к небу. Распахнув глаза, Слава резко села на кровати. Холодный пот струился по ее вискам, и она, смотря на тусклый огарок свечи, освещающий просторную спальню, поняла, что ей приснился дурной сон. Санкт-Петербург, усадьба фон Ренберга, 1717 год. Московская Тартария, Санкт-Петербург, 7225-е лето от сотворения мира в Звездном храме. Октябрь, 29 -е. Слава гуляла по саду уже давно. Гнетущие, раздражающие мысли о том, что ее жизнь кончена, не покидали ее уже несколько дней подряд. Последние две недели ее постоянно терзали думы о крестьяне. Девушка страдала уже давно и мучительно, с того самого дня, когда фон Ремберг покинул усадьбу и более не возвращался. Тоска съедала девушку, становясь по вечерам особенно гнетущей. Она постоянно вспоминала, как по вечерам они с мужем проводили время вместе, и как она прикладывала свои руки к его вискам, усмиряя боль. Но тут же эти приятные интимные воспоминания окрашивались в темные тона, ибо перед ее глазами мгновенно возникала картина того последнего неприятного разговора с Кристианом, когда он сказал, что лишь использовал ее. Теперь Слава понимала, что совершила чудовищную ошибку, доверившись этому незнакомому человеку, которого знала всего несколько недель до венчания, и который все это время играл роль заботливого, хоть и холодного мужа. Она же, как дурочка, без памяти влюбилась в него и отдала ему свое сердце, признавшись в любви. А самым ужасным было то, что она забылась настолько, что подарила ему драгоценный алмаз, завет деда, который должна была хранить более всего на свете. В настоящее время Слава отчетливо осознавала, что фон Ремберг никогда ее не любил, а она предала ради него светлую память о матери и своих близких утеряв бесценный самоцвет света. И эта правда была настолько страшной, что ее душа не находила покоя ни днем, ни ночью. Она не понимала, как могла так забыться, что невольно отдала оберег матери фон Рейнбергу. Но слава явственно помнила тот миг. Она как будто находилась в каком-то обволакивающем нереальном сне, а ею тогда владела нистовая безумная любовь к Кристиану. Потом, когда он ушел, она вроде бы опомнилась, Но было уже поздно. Камень был потерян. Еще в тот день, когда ей приснился кошмар, в котором Мирослава обвиняла ее в проступке, Слава твердо решила во что бы то ни стало попытаться исправить все, что натворила. Она мучительно думала о том, как ей вернуть великого владыку. В тот же день переговорила с коммердинером фон ремберга Людвигом, пытаясь узнать хоть что-то. После вопроса девушки Людвиг сделал удивленное лицо, заметив, что не слыхивал от хозяина ни о каких алмазах, и тем более о долгах, поскольку у фон Ремберга всегда было вдоволь денег, и никакие кредиторы никогда не приходили в их дом требовать долг. Все эти расспросы только запутали девушку, и она окончательно сникла. Мучительно поразмыслив над всей этой печальной историей, она вознамерилась ждать возвращения фон Ремберга, чтобы попытаться узнать, кому он продал древний камень. Дойдя до дальней скамьи небольшого сада, Слава печально созерцала унылый осенний пейзаж. Листья почти опали, а ветер носил по серому небу свинцовые тучи. Настроение девушки было таким же серым и мрачным, как окружающая ее увядающая природа. «Здравствуй, сестрица!» — неожиданно раздался позади нее мужской оклик. Услышав знакомый приятный голос, девушка быстро обернулась и опешила. Гриша, ее названный брат, которого она видела в последний раз еще три месяца назад, стоял в нескольких шагах от нее. «Гриша!» — воскликнула Слава радостно и устремилась к нему. «Как я рада тебя видеть! Ты просто не представляешь, как я скучала по тебе!» Бросившись на шею к его она крепко обняла молодого человека. Спустя миг, отстранившись от него, она выпалила. Целых три месяца. Как долго я не видела тебя. Где ты был все это время? Тебе передали мое письмо? Почему ты не ответил на него? «Письмо — Письмо? — удивился Гриша. — Нет, не было никакого письма. — Ну как же? Человек моего мужа должен был передать тебе мое послание. Я ничего не получал, Слава. — Очень странно. Тихо вымолвила она, понимая, отчего Гриша все это время не давала о себе знать. «Но это уже неважно Расскажи, что же с тобой приключилось? Я знаю, что тебе удалось убежать от Фёдора, и ты был болен». Так и было, Слава. Фёдор понял, что это я помог тебе бежать и дико разозлился. Так и было, Слава. Фёдор понял, что это я помог тебе бежать. Он дико разозлился и...» Артемьев чуть замолчал и опустил голову, вспоминая все издевательства Фёдора, но совсем не собирался всё это рассказывать Славе. Мне чудом удалось выжить. Я сам не помню, как оказался на том постоялом дворе. Почитай, почти месяц провалялся в горячке». Он замолчал. Слава внимательно посмотрела на Гришу и поняла, что молодой человек многого не договаривает. «Он бил тебя?» «Да». «Сильно истязал?» — спросила Слава, холодея, вмиг представив, что мог сделать с Гришей жестокосердный Фёдор, который ненавидел парня. «Всё уже позади». «Одна сердобольная девица, дочь трактирщика, лечила меня, и я остался жив. Я не хочу говорить об этом», — мрачно ответил он. от чего ты не написал, где ты, и что ты так сильно болен? Я бы тотчас приехала», — произнесла порывисто Слава. «Написать? Но куда?» — удивился молодой человек. «Ах да, прости, ты же не получал моего письма». Едва оправился Атран месяц назад и сразу же поехал к Семёну. Но ты же знаешь, он уехал из Москвы. да это так А потом я долго разыскивал тебя. Именно слуги Семёна сказали мне, что ты вышла замуж за некого иностранца, который служит при прусском посольстве. Я на силу разузнал его имя. Вот теперь я здесь». «Когда ты приехал?» «В Санкт-Петербург. Позавчера». «Так хорошо, что ты всё же нашёл меня», — улыбнулась ему девушка. «Пойдём в дом. Ты расскажешь мне обо всём, что с тобой приключилось» то ненастное утро Слава возилась на усадебной кухне вместе с Матильдой, помогая готовить обед. Наставление своего мужа о том, что ей не следует помогать кухарке, Слава решила позабыть. От того, что фон Ренберг в этот момент явно не нуждался в ее послушании, если вообще вспоминал о ней. Ежедневно, намереваясь подавлять в себе горестные и печальные мысли о грубости и безразличии мужа, девушка пыталась занять себя чем-нибудь полезным. Как раз поэтому сегодня поутру она помогала Матильде с приготовлением супа и жаркова. Слава как раз опустила в кипящую кастрюлю натертую морковь, когда в кухню вплыла высокая неприятная экономка в темно-коричневом простом платье на немецкий манер. Едвига управляла всеми домашними слугами. Немка по происхождению, она вынуждена, только по приказу фон Ремберга, жила в этой холодной стране уже второй год. На родине в Пруссии у тридцатилетней летней Едвиги остался возлюбленный, некий военный в отставке, который постоянно звал ее назад. Но в данную пору она не могла вернуться на родину по долгу службы, потому что место в доме фон ремберга было весьма престижным и высокооплачиваемо. Едвига только и ждала момента, когда вновь сможет вернуться в Пруссию и обвенчаться со своим возлюбленным. Экономка ненавидела Россию и все, что с ней связано, и искренне считала, что ее хозяин должен был жениться на Немке и остаться жить в Кёнигсберге. Но все случилось иначе. Оттого молоденькая жена хозяина, которая поселилась в усадьбе всего пару месяцев назад, вызывала у Едвиги открытую неприязнь. Смерив презрительным взглядом хозяйку, которая была одета как прислуга, экономка на ломаном русском произнесла «Госпожа, на крыльце вас ожидают крестьяне. Они хотят говорить с вами». Слава обернулась и, недоумённо взглянув на неё, спросила. «Со мною? Но вы говорили, что всеми хозяйственными делами поместья занимается управляющая, господин дерюгин «Да, это так», — холодно ответила Едвига. «Но люди хотят видеть именно вас, госпожа. Они узнали, что господин фон Ремберг женился и что отныне у них новая хозяйка». «Хорошо, пойдемте», — согласилась Слава. Наскоро вымыв руки, девушка сняла с головы платок и направилась к выходу. У двери она обернулась к кухарке и велела. «Матильда, вы пока управляйтесь без меня, я скоро вернусь». «Слушаюсь, госпожа», — почтительно сказала кухарка. Велев пригласить крестьян в кабинет мужа, Слава заняла место в вычурном кресле крестьяна за письменным дубовым столом. Спустя несколько минут в кабинет вошли четверо мужиков в простых запыленных одеждах и лаптях. «Будьте здоровы, барыня!» — сказал при входе один из них, кланяясь и комкая в руках шапку-триух. Слава смотрела на бородатые загорелые от полевых работ лица мужиков и не понимала, что они хотят от нее. «Здравствуйте! Вы хотели поговорить со мною?» — задала она вопрос. «Так и есть, барыня!» пробубнил нерешительно тот же самый мужик, чуть выдвинулся вперед и уже смелее произнес. «Несчастье у нас случилось в том месяце. все амбары с зерном погорели. Да к ноне мы не знаем, что и делать!» Внимательно окинув озадаченным взором всех четырех бедно одетых мужиков, Слава устремила глаза на светловолосого бородатого мужика, который говорил, и вежливо спросила. «Как ваше имя, милейший?» «Степка, Иванов сын». — ответил удивлённый мужик. — Степан Иванович, а что же вы не обратились к господину Дерюгину? Насколько я знаю, он весьма умело ведёт хозяйственные дела и мог бы помочь вам. — Как раз от произвола Прокопеника Норча мы и хотели просить у вашей милости заступничество заметил мужик, нахмурившись. — Ведь он и слушать не хочет о наших бедах. Только одна надежда у нас — на вас, барыня. — Вот как? — удивилась Слава и, чуть помолчав, добавила. Тогда прошу вас, присядьте и расскажите мне все подробно, что же случилось, и что именно я могу для вас сделать. Благодарствуем, барыня, но мы постоим лучше, привычные мы к этому, — ответил нахмуривший Степан Иванович и, прокашлившись, начал свой рассказ. В том месяце приключилось несчастье. В северных амбарах, которые на окраине села нашего, случился сильный пожар. Только к утру мы смогли потушить его, так все добро изгорело дотла. В амбарах тех хранился весь нынешний урожай, почитай, почти с четырнадцати полей собранный. В основном рожда пшеница, из которой мы еще не успели муку смолоть. И нынче нам не из чего хлеб печь, да и муки-то успели мы намолоть всего на несколько недель. А по велению Прокопия Никонорча, наша деревня должна еженедельно поставлять в умение по восемь пудов, но нам неоткуда взять. Все, что успели смолотить, мы уже отвезли сюда в усадьбу, оно нони у нас ничего не осталось. Наши семьи уже вторую неделю без хлеба сидят. А еще даже зима не пришла. Вот мы и просили у Прокопника Норча заменить нам пшенечный оброк на другой какой. Но он и слышать ничего не хочет. Говорит, что ему наша репа да свекла не надобно да и гречу брать не хочет. А где ж нам рожду муку эту брать, коль сгорело все? — Ну разве у вас нет прошлогодних запасов зерна? — спросила Слава. — Нет, барыня. В том годе вообще урожай хилый вышел. Холодно было и не выросло ничего. Почитаю, весь год впроголодь сидели. Куда уж там запасы делать, хоть бы ноги не протянуть. А вы не пробовали обменяться овощами на зерно с другими деревнями? Конечно, пробовали. Но они сами не больно много собрали. Лето-то дождливое было. И сами они не хотят. Им ведь тоже надобно на свой оброк платить. может три раза ходили на поклон господину Дерюгину, но он и слушать не желает про наши беды. Говорит, что можно муку нашу заменить только деньгами, 50 копеек за пуд. А где нам такие деньги взять, когда он сам же запрещает торговать на ярмарках нашим урожаем? А продавать-то у нас более нечего. Мы так в впруглоть живем. Вот и не знаем, что делать. Прокопь Никанорч угрожает в уплату обрука забрать у нас всю скотину нашу, коров да лошадей. А как же мы без кормелец-то коровушек? Да без дружков наших, коней, пахать-то будем. Совсем померу умеру пойдем. Помогите, барыня, одна надежда на вас. Второй месяц почитай, на одной грече да репе живем, а зимой вообще ноги протянем. Только вы можете нам помочь. Слава слушала слова мужика и все больше хмурила брови. Слова Степана Ивановича, пронизанные отчаянием и болью, отозвались в сердце девушки. Она долго молчала, напряженно думая, как ей поступить. Она почти ничего не знала об управлении хозяйством но эти люди, видимо, считали ее хозяйкой и просили о помощи. Нервно заправив выбившуюся светлую прядь волос за ушко, Слава спросила. «И что же вы хотите от меня, Степан Иванович?» «Ну как ж, барыня, просим мы отменить наш оброк мукой на этот год до будущего урожая, а в следующем годе мы обещаемся отдать в полтора раза больше. Последнее, что есть у нас, отдадим, только не забирайте нынче наших коровушек до да другую живность «Хорошо, я обещаю, что переговорю с господином дерюгиным кивнула Слава. «И попрошу его не взимать с вас оброк мукой в этом году. Я думаю, усадьба без него сможет обойтись». «Но как же ваша деревня? Вы проживёте без зерна сами? Ведь вы, Семён Иванович, сказали, что отдали уже всю муку, что было». «Да что мы?» — удивился мужик и как-то заискивающе заулыбался. «На гречихе как-нибудь протянем, не первый же год голодаем. Ничего, как-нибудь» что ж заметила слава я переговорю с управляющим как можно скорее а к следующему четвергу жду вас вновь у себя я скажу вам как мы все с прокопим никанорчем порешали добро бараня заулыбался степан иванович благодарствуем за то что выслушали и не прогнали нас вечером следующего дня в усадьбе фон ремберга появился грузный невысокий господин с короткой темной бородкой усами и невзрачными бегающими глазами Как только вошел в кабинет, он отыскал взглядом девушку, которая сидела за письменным столом. слово которое в этот момент изучала доходные и расходные книги, услышав шорох, подняла голову на вошедшего Господин Дерюгин, здравствуйте. Хорошо, что вы приехали так скоро, — заметила вежливо она. — Прошу вас, пройдите. — Доброго вечера вам, госпожа фон ремберг Как только получил ваше послание, тотчас оставил все свои дела и устремился к вам произнес управляющий приторно-сладким голосом и приблизился к девушке. «Обращайтесь ко мне, Святослава Романовна, если можно». Спокойно поправила его слава. Управляющий подошел к ней и окинул взглядом ее фигуру и юное лицо. «И я так счастлив, святослав Романовна, что господин фон Ремберг выбрал в жены столь прелестное создание. Я хотел еще месяц назад, когда нас представили друг другу, высказать вам свое восхищение», произнес управляющий слащаво. Его масляный взгляд задержался на светлых ее волосах, заплетенных в косу и заколотых на затылке в большой пучок, и, быстро приблизившись вплотную к ней, мужчина проворковал. — Вы столь красивы госпожа, что у меня нет слов. Невольно Слава подалась всем телом назад, стараясь создать большее расстояние между собой и управляющим, неприятный раздевающий взор которого прямо испепелял ее. — Прокопий Никонорыч. Мне кажется, что расточать комплименты не входит в ваши обязанности. Перебила почти невежливо слава и сама поразилась тому, что непочтительно оборвала речь управляющего. Простите, тут же извинилась она за свою горячность. Я вызвала вас по делу. По какому делу, ваша милость? Удивился Дерюгин, думая, что такая молоденькая девица вряд ли что-то смыслит в делах. Вчера у меня были крестьяне из Ждановки. Рассказали мне о пожаре и потере урожая. Они просят избавить их на время от оброка зерном. Зачем это они решили обременять вас столь никчемным вопросом, который вовсе не стоит вашего драгоценного внимания? Я ведь с ними все уже решил. Степан Иванович мне все рассказал. О том, что вы намерены забрать их скотину в случае неуплаты за муку. Истинная правда, госпожа. А как же иначе? Неужто они думают, что просто так уменьшат свою долю оброка? Где ж это видано, что босики свои условия торговали? «Этот Степка, сучий сын, всех супротив меня настраивает. И что думал? Жаловаться на меня, вашей милости!» Степан Иванович все сделал верно, и я думаю. «И что вы его слушаете?» — вспылил Дерюгин, перебив девушку. «По нему давно кнут плачет, вот возьмусь я за него!» «А я так не думаю. Вы и пальцем не тронете Степана Ивановича!» произнесла твердо слава вмиг побледнев и вспомнив недавние рассказы Матильды о жестокости и зверствах управляющего да вы этого хотите удивленно заметил дерюгин и чуть отодвинулся от славы что ж как вам угодно госпожа мало того оброк из ждановских крестьян на муку и пшеницу я тоже велю вам не взимать до следующего урожая из чего же печь хлеб то в усадьбе да и на ярмарках каким зерном торговать Я просмотрела расчетные книги. Это вы делали в них записи? — Я, — кивнул управляющий. — Каждый понедельник поутру я все записываю. — Хорошо. В этих записях числится, что Ждановский оброк составляет лишь четвертную часть от всего мучного и зернового оброка, поставляемого из всех деревень. Я думаю, что усадьба вполне может немного сократить траты муки и обойтись. А насчет продажи зерна, я думаю, продадим на четверть меньше да и где же взять недостающие деньги на расходы поместья у меня каждая копейка на счету и я рассчитывал что продам эту четвертину зерна со ждановке и позвольте спросить госпожа где я должен денег брать чтоб все траты закрыть я едва свожу доходы с расходами и лишних денег у меня нет святослава романовна вдруг вспылил дерюгин я понимаю вас согласилась девушка но просмотрев все ваши записи за последние шесть месяцев Отметила, что за это время вы, помимо вашего жалования, не отчитывались за 415 рублей серебром, которые были получены доходом в прошлом году. И нигде нет записей, куда они потрачены. Мне нужны эти деньги. Если вы еще не потратили эти деньги на нужды усадьбы, прошу часть из них взять на покрытие расходов поместья, как вы выразились, если денег не будет хватать. Да и часть денег мне нужна прямо сейчас. Мне необходимо сделать закуп зерна для штановских крестьян. Я не могу допустить, чтобы их семьи голодали». Кирюгин напряжённо слушал речь этой юной девицы и с каждым её словом всё более нервничал. Он не понимал, откуда она узнала о его кражах. «У меня нет никаких денег!» — воскликнул он. «С чего вы взяли, что я не отчитался за 400 рублей? Это такая огромная сумма?» «Все доходы и расходы за полгода записаны вот здесь, а также здесь», — спокойно произнесла Слава, показывая пальчиком в книгу. «Я просто вычла одно из другого, и у меня не хватает этих денег». «Вы хотите сказать, что я вор?» — вскричал недовольно управляющий. «Это неслыханно! Какая-то сопливая девица будет меня обвинять, бог весть в чём!» «Я не обвиняю вас, господин Дерюгин», — смутилась Слава, вставая. — Если вы предоставите мне счета или расписки на покупки, которые были оплачены этими деньгами, я запишу их в книгу. Тем самым вы подтвердите, что честны перед господином фон Рейнбергом, моим мужем. Нервно вытирая пот со лба, Прокопий Никонурыч кусая губы, лихорадочно соображал, как ему выкрутиться. — Я не собираюсь отчитываться перед вами, маленькая госпожа, — прошипел управляющий. — Этих денег у меня нет. Слава молчала минуту, а затем, пронсительно посмотрев на толстого управляющего, стоявшего напротив нее, твердо сказала. — Тогда вы уволены, господин Дерюген. Прошу вас завтра же все бумаги передать мне. «Что — Что? — взревел управляющий. — Да как вы смеете? Я служу у господина фон Рейнберга уже второй год, и он никогда не жаловался на мое управление. — Возможно, потому что мой муж не интересуется делами, ибо все время в разъездах. И как надобно не спрашивает с вас?» Произнесла холодно Слава и чуть отодвинулась от разъяренного мужчины. «Я просмотрела книги за последние два года, и везде не хватает больших сумм. 415 рублей — это лишь последние. Вы можете остаться, если вернете мне эти деньги. Они сейчас очень нужны». «Ничего я не верну. ваше обвинение несправедливы!» — уже закричал Дерюгин. На его крик в кабинет заглянул Митрофан Дворецкий. «Вам нужна помощь, Святослава Романовна?» — спросил он с угрозой, посмотрев на управляющего. — Да, Митрофан, проводи господина дерюгина до выхода и более не пускай его в дом, он более не служит у нас, — ответила Слава и, отвернувшись от управляющего, направилась к выходу из кабинета. — Как вы смеете со мной так обращаться? — завопил дерюгин Меня может уволить только господин фон Рейнберг, ведь непосредственно он нанимал меня на службу. Слава на миг обернулась к управляющему, удивившись его словам. — Вы не правы, сударь, — осёк его Митрофан. — В отсутствие господина Святослава Романовна может распоряжаться всеми слугами и делами. Слава холодно улыбнулась на прощание по от досады Дерюгину и вышла из кабинета.